Глава 18 Победителей не судят Этот, скажем так, тезис приписывали и Екатерине II, и Петру Великому, и кому-то из древнегреческих философов и, кажется, даже глубоко уважаемому мною Никола Макиавеле. И наверняка много кому еще. Однако сегодня древнюю мудрость, похоже, решил взять на вооружение никто иной, как глава Совета Имперской безопасности его сиятельство князь Николай Ильич Морозов. «При всей эффектности наших с Гагарином ноябрьских подвигов сама по себе операция получилась сомнительной, слишком громкой, слишком поспешной, построенной на голой импровизации и в конечном итоге завершившейся слишком... В общем, слишком, и пусть стыдиться нам было нечего, третье отделение и лично Соболев. Наверняка настрочили во всей инстанции столько кляус, что над Гордомаринской ротой собрались те еще тучи, а разогнать их могла только высочайшая воля. И судя по тому, что мы сейчас поднимались по парадной лестнице в фельдмаршерский зал Зимнего дворца, Морозов справился. Последние две недели в Министерстве обороны кипело сражение, отголоски которого доносились даже до располаги десантного отделения в морском корпусе. Ломались копья, летели головы, кто-то наверняка лишился пары звездочек на погонах. Но в конце концов наши победили. Кажется, шагнув с лестницы в начало анфилады следом за камбулатом, я первым делом отыскал глазами могучую фигуру с фельдмаршальскими погонами. И в целом остался доволен. Старший Морозов выглядел уставшим и невыспавшимся, и, кажется, с нашей последней встречи Даже похудел на пару килограмм. Однако в целом вид имел, если не торжествующий, то по меньшей мере довольный. А значит, победу в своих закулисных войнах все-таки одержал, хоть и не без потерь. На этот раз в зале почти не было статских чинов. Зато количество вояк по сравнению с моим прошлым визитом в зимний выросло чуть ли не в вчетверо. От близко орденов и звезд на погонах ребила в глазах. Морозов, конечно же, не допустил на церемонию ни журналистов, ни даже придворных, зато лояльных генералов и полковников из главного штаба пригнал чуть ли не в полном составе. То ли поощрить за верность, то ли продемонстрировать силу, то ли исключительно для количества, чтобы в компанию ненароком не затесался кто-то чужой. Ни Елизаветы, ни Келлера в зале не было. И вряд ли от того, что они опаздывали или по какой-то причине решили не посещать церемонию. Наверняка Морозов и не подумал их пригласить, а то и вовсе даже не поставил в известность. Кстати, неплохой ход. Грубоватый, банальный, до смешного предсказуемый, но от того не менее эффективный. Наглядная демонстрация того, что глава Совета имперской безопасности вполне может раздавать награды и сам, Прекрасно обходясь и без наследницы рода Романовых, и без какого-то там канцлера. Наверняка кто-то из собравшихся в зале генералов раскусил нехитрый план, однако большая часть скорее молча порадуется забравых градомарина-курсантов и, и заодно запомнит, чьи именно руки сегодня закрепят на парадных Кителях, ордена и медали. Такое вот второе дно. А ведь есть еще и третье: Морозову доложили об операции по захвату террористов. Чуть ли не позже всех. Однако теперь все выглядело так, будто градомарины проводили ее не только с ведома совета, но и чуть ли не по прямому приказу из министерства. Я бы даже не особенно удивился, узнав, что бумага действительно имеется, хоть и выписанная задним числом. Прямо как наши увольнительные от Разумовского. Сам он, конечно же, тоже присутствовал, только на этот раз предпочел держаться в стороне о чем-то негромко беседуя с плечистым усатым здоровяком в черном кителе, с Георгиевским крестом на груди. Не моряк из сухопутных, да еще и не в самом высоком чине, на фоне полковников и генералов какой-то там майор, пусть даже гвардии, терялся. Настолько терялся, что я не сразу сообразил, что разглядываю собственного дядю, облачившись в парадную форму волынского полка, Он не только подтянулся и сбросил чуть ли не с десяток лет, но и преисполнился какой-то необычной горделевой серьезности. И то ли не заметил меня, то ли почему-то решил, что любые проявления родственных чувств следует оставить до завершения церемонии. — Господа офицеры! Господа курсанты! — прокатился по залу зычный голос. — В две шеренги! Становись! Повинуясь команде и жесту, мы тут же выстроились не по центру зала, а чуть ближе к двери, ведущей в министерский коридор, прямо напротив висевшего на стене огромного портрета Александра Васильевича Суворова. Видимо, чтобы застывший на холстей генералисимус имел возможность полюбоваться на достойных продолжателей дела своей жизни. Впрочем, особого любопытства его сиятельство так и не проявил, все так же смотрел куда-то вдаль сжимая в отставленной руке фельдмаршерский жезл. А устроившийся на портрете у самой двери Кутузов и вовсе отвернулся, будто шпалеры в коридоре интересовали его куда больше каких-то там градомарина-курсантов. Видимо, происходящее Михаилу Илларионовичу по неведомым мне причинам не нравилось. И не ему одному. Разумовский, дядя и их превосходительство генералы тоже подтянулись, изображая некое подобие строя чуть в стране, однако одна фигура так и осталась стоять без движения. Когда Морозов отдал команду, старший Гагарин не шелохнулся и даже не потрудился сделать вид, что ему просто тяжело двигаться из-за возраста или больных ног. Впрочем, в Петербурге только ленивый не знал, что со здоровьем у его сиятельства все в порядке. Насколько это вообще возможно в 80 с лишним лет? А увесистая трость с серебряным набалдашником лишь дополняет образ. В прошлом веке Гагарин слыл тем еще франтом, да и сейчас предпочитал выглядеть... Нет, не модно и молодежно, конечно же, но по меньшей мере стильно. И даже по случаю серьезного мероприятия облачился не в парадный мундир, а в штатское, чуть приталенный темно-серый пиджак, и узкие брюки со ботинками. За пропущенные мною 10 лет он почти не изменился, и я до сих пор при всем желании не смог бы назвать его стариком. Гагарин покинул ряды совета еще в 2003 уступив место сыну, однако ни ясности ума, ни хватки, ни сил не утратил. Наверное, поэтому и продолжал то и дело менять жен и с завидной регулярностью строгать наследников. Наверняка Морозов вообще не хотел его приглашать, однако и отказать не смог. И Гагарин явился, а теперь всем своим видом демонстрировал, что считает церемонию чуть ли не фарсом, устроенным исключительно для того, чтобы потешить самолюбие главы Совета. Впрочем, неудивительно уж чего-чего, а амбиции у его сиятельства Юрия Алексеевича всегда имелось в избытке. «Сложись все чуть иначе в 93-м», Он вполне мог бы и сам сейчас стоять на месте Морозова, наряжаться в китель со скрещенными жезлами на золотых погонах, проводить церемонии, раздавать ордена и произносить речи. Ничуть не хуже той, что мы слушали прямо сейчас. «Полагаю, господа офицеры и курсанты, вы тут все меня знаете. Я человек военный и красиво вещать не мастак», — хмуро проговорил Морозов. Так что долго рассусоливать не собираюсь. В общем, завелась у нас в столице зараза. Справлялся его сиятельство не хуже Келлера. Во всяком случае, куда душевнее и без ненужных витиеватостей вроде тяжелого времени для Отечества или непременно понесут наказание. Те, кто в ту ночь защищал базу террористов, наказание уже понесли, а дотянуться до остальных морозов пока не мог так что даже не пытался сотрясать воздух, не имея на то причины. «Устав уставом, а дело делать надо», — продолжал он. «И уж с этим, господа, вы справились, как умели. Так что про допущенные ошибки рассказывать не буду. Это вам и без меня объяснят. Я вот что скажу. Правильно все». Морозов чуть возвысил голос. «Правильно, что бы там ни говорили. Армия и флот». Вот главная опора для страны. И если уж жандармы с полицией не справляются, значит опять нам порядок наводить. Я эту гадину спокойным градовым еще с 90-х годов давил. И дальше давить буду, пока сил хватит. Слова звучали отрывисто и чуть неуклюже, но я почему-то не сомневался, что его сиятельство отрепетировал заранее все, вплоть до ругательств якобы вырвавшихся от избытка чувств. Морозов будто бы невзначай прошелся по третьему отделению и всем столичным соскарям, зато военным чинам, даже никоим образом не касавшимся операции в Шушарах, выразил благодарность. Совершенно неизысканно и грубовато зато так, что присутствующие в зале генералы наверняка сделали нужные выводы. «И только так победим! Вместе!» Морозов поднял руку и сжал пальцы в кулак. «Легко не будет, сами понимаете, но уж за будущее я спокоен. Если уж даже среди курсантов такие богатыри нашлись, то Ее Величество Елизавета Александровна может спать спокойно». Я не выдержал и поморщился, уж больно нарочитой получилась, скажем так, оговорочка. Вряд ли хоть для кого-то из присутствующих намерения Морозова были таким уж большим секретом, Однако раньше он куда осторожнее выбирал выражение. А сегодня лихо переправил высочество на величество, будто коронация Великой Княжны казалась ему лишь вопросом времени. И ведь проглотили, будто напрочь забыв, что до сих пор действующий акт императора Павла I фактически исключал женщин из списка наследников. Впрочем, проглотили не все. Когда я отыскал взглядом Гагарина-младшего, он явно это заметил. И тут же закатил глаза к потолку, покачал головой, заулыбался и совершенно хулиганским образом подмигнул, явно намекая, что намек главы совета услышал, понял и вполне осознанно вертел, ну, допустим, на своей трости. Так что выдержке Морозова можно было только позавидовать. Он лишь на мгновение нахмурился, но в остальном вполне успешно изображал, безразличия к каким-то там дурачествам. И принялся громогласно вызывать представленных к награде. Гардемарин, начиная, собственно, с Сергея Гагарина, потом остальных и только потом Камбулата, Поплавского и Корфа. Господа офицеры получили положенные починам ордена, мои товарищи следующую степень Георгиевского креста. И я уже начал было гадать, чем именно сегодня осчастливит меня, когда Морозов... Вдруг стремительно свернул церемонию. «Господа курсанты, можете быть свободны», — проговорил он. «Кроме вас, Острогорский». «Опять? Ну ничего себе! Все интереснее и интереснее». Судя по удивленным взглядам генералов, для них все происходящее тоже стало сюрпризом. Проняло даже старшего Гагарина. Он нахмурился, перекинул трость из руки в руку и вдруг принялся сверлить меня взглядом. Весьма надо сказать недобрым. С курсантом Острогорским, как вы понимаете, случай особый, снова заговорил Морозов, когда мои товарищи удалились в сторону лестницы. Потому как крест первой степени у него уже есть, а оставить без поощрения верную службу короне и отечеству мы попросту не имеем права. Полагаю, все здесь согласны, что его участие в событиях последних месяцев заслуживает внимания а столь незаурядные способности требуют незаурядной же награды. Вопрос, конечно же, был исключительно риторическим, однако половина генералов тут же послушно закивала. Вторая замерла в ожидании, и только Гагарин продолжал хмуриться. Оба Гагарина. Капитан Градомаринской роты, похоже, уже знал, к чему идет дело. И все это ему, нет, не то чтобы совсем уж не нравилось, однако и восторга определенно не вызывало. «Насколько мне известно, господин курсант поступил на десантное отделение, чтобы связать свою будущую карьеру с особой ротой», – продолжил Морозов. «И пусть ему еще совсем немного лет, этот юноша уже сейчас демонстрирует не только необычные способности, но и отвагу с воинской смекалкой, присущей гордомарину И поэтому мы с его сиятельством Сергеем Юрьевичем посовещались...» Судя по кислой имени младшего Гагарина, его участие в этом самом совещании было исключительно номинальным. А Озвученное решение наверняка принималось то ли на уровне Министерства обороны, то ли вообще в обход регламента одной лишь волей Совета имперской безопасности. И господин капитан любезно согласился с сегодняшнего дня зачислить курсанта Острогорского в личный состав особой роты в младшем офицерском звании прапорщика, громогласно возвестил Морозов и продолжил уже тише. Как вы понимаете, случай беспрецедентный, ведь в данный момент господин курсант проходит службу в рядах Российского императорского флота. Так что мне остается только просить его носить знаки отличия корпуса до того дня, когда он будет готов после третьего курса выпуститься в гардемарины, уже с положенным по выслуге лет чином подпоручика. Если бы обстановка позволяла, я бы даже присвистнул. В последний раз на моей памяти что-то подобное случалось, да, пожалуй, никогда. Практику записи всяких недорослей в полки обрубили еще при Павле I, и с тех пор возможность забронировать наследнику знатного рода теплое местечко отсутствовала, по крайней мере, официально. А уж прапорщиков с 1884 вообще давали исключительно в военное время. Но для меня Морозов не поленился сделать исключение, и ради этого беспощадно продавил обоих Гагаринах еще неизвестно сколько министерских чинов, ничего себе подарочек. Тут не то что унести, еще взять попробуй, без вреда для здоровья. Более того, снова заговорил Морозов, «У меня уже лежит подписанный приказ, согласно которому курсант Острогорский сразу же после присвоения звания по 12 классу будет награжден за боевые заслуги орденом святого Георгия IV степени». Стоявший чуть поудаль бок о бок с Разумовским дядя, гордо заулыбался и ткнул пальцем в белый крест у себя на груди. «Я же его восторгов по вполне понятным причинам не разделял». И как только Морозов дал положенные по церемониалу команды «Вольно и разойдись», сразу же направился к младшему Гагарину. Судя по выражению лица, тот, как и я сам, испытывал весьма широкий спектр эмоций. Я отчаянно хотел то ли обнять меня, похлопывая по спине, то ли вломить пару затрещин, то ли сделать и то и другое в произвольном порядке. «А я чего?» — произнес я одними губами. «Я сам охренел». Да уж охренеешь тут. Ладно, разберемся как-нибудь. Пока походишь в почетных гардемаринах, господин прапорщик. А там уж либо и мир помрёт, либо с ушаком, Гагарин многозначительно покосился в сторону Морозова, случится что-нибудь. А наше дело маленькое, сказано, значит, надо выполнять. Постараюсь не злоупотреблять, оказанным доверием. Я изо всех сил пытался, чтобы мои слова не прозвучали издевательски. Через три года перед зачислением все нормативы сдам, слово дворянина. Можешь говорить слово офицера, право имеешь. Да ладно тебе, десантура. Гагарин вдруг заулыбался и легонько хлопнул меня по плечу. Что не происходит, все равно ж к лучшему. Так что будем пользоваться возможностями. Это как, на всякий случай уточнил я. А вот так, приезжай в субботу на тренировку. Разумовскому, если что, запрос напишу подмигнул Гагарин. «Начальство начальством, а нам-то с тобой действительную службу нести. Вот и начнем, стало быть».